Стоит отметить, что когда открывается новое агентство, ведущие американские корпорации редко приглашают его в свои царские покои. Вначале, как правило, приходится довольствоваться тем, что есть. Мы продолжали получать заказы благодаря работе для Кеннет Коул и Поситану. Однажды нам позвонил парень по имени Марти Тюдор, Он сказал, что снимает кино для Дино де Лаурентиса и спросил, делаем ли мы рекламные постеры для фильмов. «Конечно», — решили мы. «Не было таких вещей, за которые мы бы не взялись. И не было таких вещей, мы это чувствовали, которые у нас бы не получились. Для встречи с нами Тюдор хотел прийти в наш офис вместе с помощником». «В наш офис?» Услышав это, мы пришли в ужас. Встретиться с голливудским магнатом в нашей маленькой, душной и жаркой комнате — это невозможно. Мы нашли решение, не улавливаемое радаром. Сделав вывеску «Киршенбаум энд Бонд», мы повесили ее поверх вывески компании нашего арендодателя Митчелла и переделали конференц-зал на свой лад. Мы убрали все фотографии зданий, принадлежащие риэлторской конторе, и повесили образцы всей сделанной нами рекламы и все полученные нами награды. Когда Марти Тюдор и его ассистент приехали, они увидели великолепный новый зал для переговоров и 60 агентов недвижимости, которых они приняли за сотрудников нашей фирмы. «У ваших ребят дела идут неплохо» заметил Марти, увидев, как пятидесятипятилетний брокер в костюме от Brooks Brothers стремительно скрывается в дверях. Мы получили заказы на постеры. Так мы извлекли еще один ценный урок о потребительском радаре. Никто не будет всерьез относиться к плохо упакованному продукту. Новые клиенты всех форм и размеров. Мы были открыты для новых клиентов так, как только может быть открыто агентство. Мы даже приняли предложение сделать рекламу для итальянской компании, занимающейся продажей фирменных презервативов «Першинл». Конечно, будучи хорошими специалистами по рекламе, мы должны были первыми испробовать продукцию. Домработница Ричарда заявила, что она увольняется, обнаружив на полу в его гостиной более 500 цветных презервативов. Мариза Аккочела. Наш новый арт-директор решила обыграть любовь итальянцев к дизайну и моде, поэтому реклама называлась «Кто лучших итальянцев может разработать дизайн лучших в мире презервативов?» Слоган «Вот что носят в Италии» был помещен под изображением обнаженной статуи Давида. Реклама имела огромный успех, пока ее не сняли из-за того, что в продукции компании был обнаружен брак. Через несколько месяцев после открытия нашего агентства к нам обратился брат Кеннета Коула, Нейри Коул, с предложением сделать рекламу для его новой компании No Excuses. Мы занялись креативными разработками и в результате родилась рекламная кампания под названием No Excuses Jeans. Наша идея состояла в том, чтобы рекламировать джинсы, предназначенные для девушек-бунтарок, таким образом, чтобы они отождествляли себя с героинями нашей рекламы, не стыдящимися своего поведения. Первый выступить в этой рекламе мы уговорили Донну Райс. В 1988 году сенатор Гэри Харт был серьезным претендентом на пост президента от Демократической партии, но после того, как было обнародовано его интимное фото с Донной, разразился скандал, и достопочтенная публика лишила его шансов на президентское кресло. После этого скандала мы уговорили Райс сказать «Я не прошу прощения, я просто ношу их». Эта рекламная кампания практически мгновенно сделала никому неизвестный бренд знаменитым. Грандиозная победа обеспечила Нейлу мощный приток прибыли. Никто не понимал, что нам даже не пришлось делать эту рекламу. За нас все сделали новости и пресс-конференция, а нам разработка кампании обошлась всего в несколько долларов, которые пришлось заплатить, чтобы попасть на пресс-конференцию. Мы просто записали ее на пленку, а все остальное сделали другие. И вновь наш подход, неулавливаемый потребительским радаром, оказался эффективным. Необходимую информацию поведал стране Том Брокау в вечернем выпуске новостей, и потребительский радар ее не засек, потому что люди выключают его, когда смотрят новостные передачи. О нашем успехе узнал наш другой новый клиент, компания «Сент-Лоре», которой тоже были нужны неулавливаемые радаром идеи. Однако иногда клиентам требовалось время, чтобы сделать решительный шаг. На начальном этапе наших отношений с этой нью-йоркской компанией, использующей стратегию невысоких цен при высоком качестве, мы предложили ей оригинальную рекламу. Изображение хорошо одетого мужчины и слоган «Одевайся, как британец, а деньги считай, как еврей». В этой рекламной кампании обыгрывалась мысль, что разумные потребители могут хорошо одеваться, не тратя при этом слишком много денег. Тогдашнему владельцу Сент-Лоре Энди Козину, весьма приятному господину, наша задумка очень понравилась, но он нервничал из-за ее осуществления. Потребительский радар ее не засечет, но что скажут люди? И самое главное, что скажут члены его семьи? Наши отношения с Сент-Лоре развивались, и мы сделали еще несколько хороших рекламных проектов, основанных на ценовой политике компании и заставивших людей по-настоящему поверить в то, что несмотря на низкие цены, компания производит одежду высокого качества. Особенно эффективным был слоган «Смотрится как Ральф Лорен, а цены как у Ральф Крамден». Но мы отталкивались от нашей первой рекламы «Одевайся как британец». Потом случилось так, что Энди положили в больницу, он собирался отдать свою почку брату. Вот свидетельство настоящей братской любви.